Рита давно припарковалась у обочины. Обнимала Милу, гладила ее по спине. Та горько всхлипывала. — Я, конечно, сволочь. Сама виновата. Давно надо было забеспокоиться. Но это Татьяна, ведь она тоже психолог. Разве не видела, в каком мать-состоянии? Да все она видела. Специально отыгрывалась за то, что сама стройки на двойку перебивалась, а мать ей в пример приводили. А сейчас человек и без того в подавленном состоянии, и это решило добить окончательно. Рита, конечно, в науках не сильна, но в житейской мудрости ей не отказать, сказала осторожно. Да не добивала она, просто хвасталась, что крутая. Все бабы так делают без задней мысли но мать то себя из за нее убила а сейчас эта дрянь все снова порушила теперь у нас жили работали никому не мешали а теперь к черту и бизнес и с тобой мы больше никогда не увидимся почему рита как раз надеялась что после сегодняшних откровений мила все таки станет для нее не цербером не суровой начальницей, а приятной собеседницей и близким человеком. «Разве не понимаешь? Мы именно вместе опасны, как команда». И на фотках этих рядом шмыгнула носом Мила. «Да чего жаль! Мне будет очень грустно без тебя. Мы можем уехать из страны вместе». Напарница подхватила и стать настоящими подругами, и совместный бизнес замутить. Честный, я больше никогда не буду тебя обижать. Рита посмотрела на нее с восторгом, а Мила жестко добавила. — Но только я никуда не поеду, пока с этой тварью не поквитаюсь. Ты мне поможешь? Образ для Риты когда-то придумал милорд. Некрасивая женщина тщетно пытается привлечь к себе внимание. Обязательно юбка. На глазах щедрые стрелки, губы ярко накрашены. Мила додумала штрихи. Яркая резинка с декоративной вульгарной розой в волосах. И грудь подкладная, огромного размера. Рита пыталась возражать, что чувствует себя некомфортно, но ей сказали... «Глупая! Зато скрываться, если что, будет легко!» Сейчас оценила. В гостинице первым делом умылась, влезла в джинсы и широченный свитшот. Парик можно не использовать, собственные волосы пострижены под мальчика. Так и выглядела, толком не разберешь, парень или девчонка. Своя грудь у Риты еле видна. Талия широкая, и ходила она размашисто, как мужик. Но напарница в целях конспирации все равно настояла, чтобы в Москву ехать на поезде. Вдруг полиция в кои-то веки сработала оперативно, разослала ориентировки. И вообще аэропорты на безопасности помешаны, а на железной дороге базар-вокзал. Рита, как всегда, пыталась спорить, да не смотрит полиция стримы Фреда, и мошенников не ищут. И на том фото только ты хорошо получилась, а меня не узнать. — Зато на тебе убийство висит, — напомнила Мила, свернула губки в трогательный бантик, добавила, — я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. — Так давай и не поеду никуда, — буркнула Рита. Просьба, а по факту требования напарницы по-прежнему не вызывали восторга. Когда Рита в деле упрямилась, Мила всегда рявкала, «Тебя не спрашивают!» Но сейчас захлопала глазищами, на длиннющих ресницах задрожали слезинки. — Риточка, ну я ведь тебе объяснила все. Как мне дальше жить, если я не отомщу? Опустилась на пол у ее ног, обняла колени, глухо сказала. «Милорд четко велел из страны уезжать. Когда вернуться сможем, вообще не ясно. Ты хочешь, чтобы я мучилась все время от того, что не закрыла гештальт?» «Чего?» «Мы с тобой скрываемся, лузеры. А она на коне торжествует!» «Да и хрен с ней!» Вырвалась у Риты. «Нет!» Теперь не всхлипывала, заплакала в голос. «Я каждый день, минуту каждую об этом думать буду. И не выдержу, сорвусь, поеду сама. Я должна, обязана с ней поквитаться!» «Милка, ну ты ведь разумный человек!» «Нет, неразумный!» «Риточка, ну, пожалуйста, выполни мою первую и единственную просьбу, а потом мы уедем с тобой далеко-далеко. Только представь, солнце, пальмы, домик на море. Займемся чем-нибудь интересным. Ты когда-то говорила, что кошек любишь. Откроем питомник, будем каких-нибудь канадских сфинксов выращивать». «Не, голых я ненавижу. Ну, селкирк раксов тогда». «Это какие?» — заинтересовалась Рита. Мила мгновенно вскочила, открыла поисковик, показала действительно сплошное очарование. «Прикольные и стоят дорого», — оценила напарница. «Ну вот, откроем бизнес. Приятный и безопасный. Я заботиться буду о тебе и о котятках наших». А первый закон совместного существования, чтобы твой партнер был доволен и спокоен. Пожалуйста, ну сделай меня счастливой. Конечно, под таким напором Рита устоять не смогла. И уже вечером села в поезд. Поздоровалась сухо с соседями, сразу залезла на верхнюю полку. Лежала, уставив глаза в потолок. Пыталась мечтать, как и вправду откроют питомник, очаровательных котяток в постель с собой будет класть. Ну а врагов напарница права. Действительно, надо уничтожать. Сама бы место себе не находила, если бы убийца матери по земле безнаказанно ходил. Хотя какая это Татьяна-убийца. Просто не в то время... И не в том месте оказалось. И мать Милкину до самоубийства не доводила. У той просто крышу окончательно сорвало. Бессонницей Рита никогда не страдала, а под стук колес вообще улетала мгновенно, даже когда на зону в промозглом зэк вагоне везли. Но соседи по купе давно уютно похрапывают. А она так и не сводит глаз с потолка. Ее нисколько не волновала судьба неведомой Татьяны Садовниковой. Подумаешь, одной задавакой на земле станет меньше. И в своих силах была уверена. Девка уверяла мило, обычная офисная единичка. Мужика при ней не имеется, серьезные люди за спиной не стоят. Беспокоило совсем другое — не водит ли ее Милка за нос? Очень будет обидно изморать руки, а в ответ получить ничего. Воображение у Риты никогда не было развито, и сейчас она тщетно пыталась представить, как живут где-то на острове в окружении пальм, выращивают вместе котят, на закате купаются в океане — и пьют коктейли, знакомятся с парнями. Очаровательные селки краксы перед глазами проплывали отчетливо. Даже шум океана услышать удалось. Но вот Милку рядом с собой не видела. Никак. «Сделает моими руками грязное дело, и даже спасибо не скажет», — травила себя Рита, — В полночь темнота за окном сменилась всплесками фонарей, замелькались сначала дачки, потом пятиэтажки. Приближался Воронеж. Рита соскользнула с верхней полки, влезла в кроссовки. — Коли все равно не спится, надо выйти покурить. Может быть, милки звякнуть? Пока ехали по полям и лесам, телефон совсем не ловил. — Стоянка пятнадцать минут. Буркнула проводница. Рита отошла подальше от прочих курильщиков, достала мобильник, сразу подобралась. Три пропущенных. Все от Милорда. Исполнителем она была идеальным, поэтому сразу выкинула личное из головы. Милорд пока что оставался для нее самым главным начальником. Здороваться он не стал. Деловито бросил. — Ты где? — В Воронеже. — Зачем? — В Москву еду. — Странный выбор. — Зачем? — Эээ... личное дело. — Милку ищет полиция. Сегодня к ней на адрес приходили. — А меня? — Тебя нет. — За работу возьмешься? — С кем? — Растерялась. — По профилю. «По твоему личному профилю», — добавил со значением, «заплачу два миллиона». Рита молча закурила сигарету, прикрыла глаза, представила океан, пальмы, игривые, милые котята. А милый рядом по-прежнему не увидела. — Триста, аванс, переведу немедленно. — Остальное завтра по факту. — Да или нет? У меня мало времени. — Я, наверное, не смогу. Пролепетала. Я привыкла с Милой. — Ритуля! Голос зазвучал сочувственно. — Это что ли она тебя в Москву отправила? — Неважно. — Да и мне плевать. Но личный тебе совет — живи собственным умом. — А будешь под Милкину дудку плясать? — Точно, в дурочках останешься. Молчала. Он поднажал. — Рита, ты идеально делаешь то, что умеешь. Сама. — Окей, два с половиной. — Аванс — пятьсот. — Прямо сейчас. Работа элементарная, все вводные дам. — А дальше езжай куда хочешь. Согласна? — Ясно, коротко, просто и очень искушающе. И она ответила, — Да. — Отлично. Тогда выходи в Рязани. Я тебя встречу. Мила пообещала подруге, она затаится в Пятигорске и будет ее ждать. А когда Рита вернется, вместе вылетят из Минеральных вод в Баку, и оттуда продолжат дальнейший путь к счастливой и честной жизни. Она поехала провожать напарницу, теперь бывшую, на вокзал. Проходящий поезд опаздывал. Мила виртуозно притворялась, как рада провести время с подругой. Но сама дико нервничала. Ее самолет, только не в Баку, а в Ереван, вылетал через три часа. Дальнейший маршрут тоже знала из Еревана для конспирации в любой европейский город, а оттуда — в Милан. Она всегда мечтала жить в окрестностях озера Кома. Ну а Ритка? Будем надеяться, та выполнит ее просьбу. А если нет, что ж, она обязательно со временем найдет другого исполнителя. Своих целей в жизни... Мила всегда добивалась. Поезд прибыл в Рязань в пять утра. Рита вышла на пустой и темный перрон. Отмахнулась от сонного носильщика, рюкзачок свой нетяжелый легко закинула на плечи. Милорд ждал у головного вагона. Чмокнул в щеку. — Привет, моя красавица. Молодчинка, выглядишь прекрасно. Понимала, что льстит, но все равно приятно, и что рюкзак немедленно отобрал, понес сам, тоже душу грела. Когда сели на привокзальной площади в машину, неожиданно спросил. — Ритка, у тебя мечта есть? Впервые не про дела они говорят, а о чем-то отвлеченном. Буркнула. — Не скажу. — Почему? — Смеяться будете. — В институт поступить? — усмехнулся. — Нет. Хочу кошачий питомник открыть. Думала, теперь точно начнет ржать. Но милорд серьезно сказал. — Очень хорошая идея. А что мешает? — Бабла нужно много. — Ну, миллиончиков десять-то скопило, небось? Еле удержалась, чтоб не дернуться. С суммой попал в точку. А он продолжал. — И сейчас еще семь добавишь. — Вы про два с половиной говорили, — пробормотала. — Будто не услышал. Продолжил задумчиво. — Честно тебе скажу. Сам устал постоянно на лезвии балансировать. Давай, Ритуль, напряжемся и на заслуженный отдых, а... — Я, может, к тебе приеду, в твой питомник вложусь. Тогда вообще без конкурентов будет. — Да не приедете вы, — улыбнулась. Он потрепал ее по плечу. — Кто знает. — Верь в себя, Ритка. Сама не понимаешь, какая ты классная. — Тоже свой интерес. Что-то очень надо ему от меня, — подумала но хотя бы деньги предлагает нормальные, в отличие от Милки. — А что за дела? — спросила осторожно. — И первое, и второе. — Ритулечка! Да там совсем все элементарно! Денис не прогадал. Соучастницей Алена Андреевна оказалась идеальной. Он поручил, она исполнила подала объявление в агентство недвижимости, выложила фотографии его квартиры во всех своих социальных сетях. Цену намеренно указали «завышенную», поэтому очереди из покупателей не наблюдалось. В киберпространстве Алена Андреевна хоть и появлялась нечасто, но присутствовала. Денис полагал, если мошенники на приманку клюнут, то профили ее обязательно изучат. Созданы все давно, им в плюс. Возраст — 74 года, и семейный статус — вдова — везде указан реальный. Хорошо бы подбавить красок, убедить, человек действительно одинокий, наивный и беззащитный. Тут следовало действовать тонко. Богатов считал — Поручить креатив можно единственному человеку — Татьяне. Тем более та ему сама сказала, по делу можешь обращаться. Позвонил. Сходу огорошил, я наших мошенниц на живца ловлю. Хочешь участвовать? Конечно, Садовникова заинтересовалась. Прискакала, когда услышала, что богата в собственную квартиру, незнакомой, практически пенсионерке, подарил, хмыкнула. «Всегда знала, что ты сумасшедший. А от меня что нужно? Помощи исключительно по профилю». Изложил задачу. И Таня от имени Алены Андреевны написала три вдохновенных поста протолкотню и ругань в очереди за дешевой картошкой» о хамстве и непрофессиональных врачах в бесплатной поликлинике, и краткое руководство, как с помощью единственной курицы кормиться целых три дня и пенсионерке, и ее псу. Алена Андреевна, когда прочитала, поморщилась. — Не люблю я жаловаться, но написано все правильно. Выложила... По одному тексту в каждой социальной сети. Докладывала Денису обо всех звонках и сообщениях. Реальных покупателей ни одного. А вот халявщики набежали. От одинокой мамы с тремя детьми явилось слезное письмо с просьбой пустить пожить бесплатно. Агентство предложило договор пожизненной ренты, а некий бодрый пенсионер руку... И сердца. Простите, Денис, но, по-моему, ваша идея не сработала. Укорила тактично. Но через день после того, как забросили невод, Алена Андреевна вместе с Тошкой отправились привычным маршрутом в парк. Дошли до пруда. Она присела на лавочку отдохнуть. Пес заливисто лаял на уток. Те отплыли на безопасные полметра и насмешливо крякали. Мимо шла женщина, очень обычная, лет тридцати пяти. улыбнулась голосистому Йорку. Алене Андреевне сказала: Охотник он у вас, обидно ему. Завтрак уплывает. Так времени полдень, не кушал еще. Алена Андреевна хотела ответить честно. На завтрак Тошка слопал пару блинков, а по пути из парка они в зоомагазин зайдут. Но вовремя вспомнила наставление Дениса. Панура отозвалась. «Пенсия только завтра, так что мы пока на диете». «Вот что за страна у нас?» — рассердилась женщина. «Ни людям жизни нет, ни собакам». «Да ничего, потерпим». Я ему хлебушек в молоке замачиваю. — Ох, бедная вы, бедная! А собаке углеводы нельзя, разве не знаете? Хотите, наш фонд вам помощь окажет. — А что за фонд и какая помощь? — осторожно спросила Алена Андреевна. — Кайрос — сообщество неравнодушных людей. Помогаем всем, кто в тяжелой ситуации оказался. — Да обычная у меня ситуация, — усмехнулась она, — как у всех пенсионеров в стране. Завтра пенсию пришлют, тогда и поедим вдоволь. — Один раз за месяц? — проницательно добавила женщина. — Ну, верно, приходится экономить. — Слушайте, я вам очень хочу помочь и знаю как. Сыграем на том, что пёсиков в России куда больше жалеют, чем людей. Напишу «Голодает псина безвинная», объявлю сбор средств и обеспечат кормом вашу собачку. «Ой, это было бы хорошо», — растрогалась Алена Андреевна. В итоге договорились. Волонтёр, представилась она Еленой, наведается к ней в самое ближайшее время. И принесет собаке еду. Добрая незнакомка показалась Алене Андреевне женщиной чрезвычайно приятной, и доверие вызывала. Поэтому она сразу заподозрила. Знакомство их произошло неспроста. На пути из парка заходить в зоомагазин не стало. Подумала, вдруг Елена или сообщники за ней наблюдают. Когда вернулась домой, Немедленно позвонила Денису. Тот оживился. «Кай, разговорите!» Про фонд слышал. «Но там серьезные дела ведут. На собачий корм не размениваются». Она и сама заинтересовалась. Нашла в интернете. Действительно, организация реальная. Обращаются туда люди в большой беде. И просят о помощи всегда сами. «Может, Елена все-таки настоящий волонтер и действительно за нее походатайствует?» Но внимательно перечитала все последние сообщения. Ни слова не нашла про пенсионерку и ее голодного песика. Денис ликовал. «Похоже, клюнула все-таки рыбка!» И объявил, они переходят на военное положение. «Это как?» — растерялась Алена Андреевна. — Мы, если не возражаете, поживем некоторое время в вашей квартире. — Мы — это кто? — Я и Таня, которая тексты писала. — Она у вас вместо Насти? — уточнила Алена Андреевна. — Она в миллион раз лучше, — погрустнел Богатов. — Но Настю мне не простила, поэтому мы просто друзья. — И сообщники. Жить вместе с посторонними людьми Алёне Андреевне совсем не улыбалась, но, коли согласилась на авантюру, решила терпеть. Хорошо хоть Татьяна, в отличие от предавшей тошку Насти, девушка оказалась нормальной, веселая, вежливая, и Йорк ее сразу принял. Да и на Дениса только Разик рыкнул, а потом в сторонку отошел. Мерлин умел набивать себе цену. Поэтому, помимо гонорара за эфир, выдвинул солидный райдер. Отдельная гримерка, в ней минеральная вода, французская, личи, свежие ананасы. И, конечно, лимузин потребовал. Фред, сам понтярщик, чужого гонора не любил. Но когда собеседник топовый, Приходилось терпеть. Деликатесы закупили, представительское авто с водителем в костюме и белых перчатках заказали. Эфир планировали на полночь. Машину за героем отправили к девяти вечера. В райдере не было, но вместе с шофером Фред велел ехать помощнице. Дал наказ исполнять все прихоти звезды, но главное — обязательно обнюхать. Убедиться, что не выпивший. Мерлин вроде не из алкашей, но накануне прямого эфира все волнуются. Сто коньяку перед командой мотор только на пользу, но если заранее набрался для храбрости, надо будет срочно вытрезвлять или вообще отменять съемку. В 21.03 ему на личный номер позвонила взволнованная помощница. Мерлин трубку не берет, и дверь не открывает. «Вы где?» «У подъезда». «Коза, поднимайтесь на этаж! Звоните, стучите!» Анонсы даны, студия снята, вся команда на месте, массовка собирается. Просто прихлопнет Мерлина, если тот попробует его кинуть. Через пару минут снова звонок. Помощница рыдает. — Дверь в квартиру не заперта была. Мы вошли. Мерлин мертвый. Фоном слышен голос водителя. Я 112 вызываю. Фред заорал. — Дура! Уволю нахрен! Быстро! перестал реветь! — А что делать? — опешила, спросила послушно. Пусть водила ментам звонит. — А ты снимай! Квартиру Мерлина, крови побольше. Есть там кровь? Да — Да-да. — Валяй быстро, и мне перешлешь немедленно. — Ну, а тут, наверное, улики, следы. Мы затопчем все. — Да насрать! У нас шоу горит! Наемный водитель точно бы не согласился. Но сотрудницы своей работой дорожили. Поэтому видео... Шикарное, где и Мерлин с остановившимся взглядом, и нож в его груди, Фред получил в течение пяти минут. Качество не шедевр, но пипл все равно впечатлится. Пролетело два дня, но от волонтера Елены ни слуху, ни духу. Денис уверял, враг готовится, надо выждать. Таня считала... Алена Андреевна спалилась. Им нужны не просто пенсионеры, но одинокие, несчастные и доверчивые. А по вам, Алёна Андреевна, сразу видно, на кривой козе не объедешь. Та разводила руками. Я прибеднялась, как могла. На то мы и психологи, чтоб подвох почувствовать и не связываться. Денис не верил, что они прокололись. Слишком тщательно создавался образ одинокой, несчастной старухи. Алену Андреевну научили обязательно говорить про одиночество, бедность, что никакой поддержки, поменяли ей модный пуховичок на «Прощай молодость» из секонд-хенда. Даже дорогую немецкую шлейку у Тошки изъяли. Тот временно ходил на простецком поводке. «Но глаза у вас...» «Молодые, живые и бойкие. Я бы с таким соперником в жизни не связалась. Себе дороже», — утверждала Татьяна. — Она вроде поверила. виновато повторяла Алена Андреевна, — и сказала, что придет с кормом. — Вы абсолютно правильно все сделали, — успокаивал Денис. — Сам он считал. Их пожилая подельница свою роль исполнила прекрасно. Но вчера по всем новостям прогремело убийство Мерлина. А Фред в своем стриме выложил эксклюзив. Труп гипнотизера с ножом в груди. Прокуратура делала громкие заявления. Преступники не останутся безнаказанными. Мошенники в свете последних событий могли окончательно затаиться. Хотя имеет ли загадочная Елена, якобы из фонда, отношение к тем, кто им нужен? Действовала вроде по схеме, и жертву тщательно выбирала, и личный контакт наладила. Но из нужной ли она банды? И придет ли вообще? Однако надежда оставалась. Таня с Денисом находились в квартире Алены Андреевны неотлучно. Продукты заказывали через курьеров, боялись, что за жильем могут наблюдать. К окнам не подходили, спали в проходной комнате по-братски: она на диване, он на раскладушке. Митя находился на попечении няни. На второй день с утра Денису позвонил одноклассник Славик, доложил, она не им объявился. Отлично. — обрадовался Богатов. — Деньги куда перевести? Тебе? — Нет, там все сложно. Он личную встречу требует. Сегодня в Москве, у Пушкина, в 13.00. — Так ты ведь из Краснодара. — Я ему написал, ответил, не его проблемы. Или сегодня к часу человек приезжает с наличкой к памятнику, или тогда никак. — А что хоть за информация? «Видосик, — говорит, — того человека, кто информацию о пенсах покупал». «Мутная история», — пробормотал Денис. «Вот и мне кажется. Посылаем его?» «Нет, подожди. Он написал, как его узнать». «Да там какой-то шпионский роман дешевый». Досадливо откликнулся Славик. «Сказал, сам подойдет. А у того, кто от нас подъедет, в руках должен быть...» «Журнал «Огонек»» — не удержался Денис. Ну, типа, букет из трех красных роз и двух белых тюльпанов. Детский сад. Досадливо буркнул Богатов. Татьяна сидела рядом, слушала с любопытством. — Так что, посылаем? — переспросил Славик. — Сейчас перезвоню тебе. Положил трубку. — Чего там? — кинулась к нему Садовникова. Денис коротко изложил. Татьяна серьезно сказала, — Может, и лажа, конечно, но двести тысяч в сравнении с подаренной квартирой совсем немного. По-моему, надо ехать. Вдруг на видео, правда, сам краб. — Да ладно, посредник какой-нибудь в лучшем случае. — Все равно неплохо. Через него можно будет к главарю подобраться. — Да кидалово это наверняка. — А мне кажется, нет. Вы ведь крысу искали. Вот и нашли. Такой типаж всегда готов подзаработать, взять и с наших, и с ваших. — Но как я могу уйти? — По закону подлости. Наши дамочки именно в это время и явятся. — Да ладно. Они, может, вообще не придут. Надо рискнуть. И потратишь ты два часа максимум. А если мошенницы пожалуют... «Я тебя сразу предупрежу». Рита в психологии не смыслила ни черта, зато на интуицию полагалась крепко, и в деле новом с самого начала было ей нехорошо, тревожно. Во-первых, нелюбимая Москва, где на каждом столбе камеры, осознание, что ее ищут. И хотя вроде не наследила, При известном везении полиция может связать ее сразу с двумя убийствами. Тетку в Абрикосовке, понятное дело, пришлось валить без перчаток. Не до того было. Время поджимало. Когда волокла во двор, к яме, надела, но поздно, конечно. Генетический материал наверняка где-то остался. С Мерлином приняла все возможные меры. Но здесь другая засада. Москва слишком полицейский город. Пусть в полной маскировке, но пришлось идти от метро. На пути несколько камер. В подъезде столкнулась с местной жительницей. По-хорошему надо было довольствоваться малым. Согласиться на два с половиной миллиона и уходить сразу на дно. Но милорд убедил. «Взяться еще за одно чрезвычайно выгодное дело. Пять лимонов, всего-то за полдня работы». Убеждал, светиться почти нигде не придется, и напарница норм. Елена на первый взгляд ей понравилась, в плане мозг задурить, вполне компетентная, и гипнозом владеет. Рита больше в шутку попросила, Сделай, чтоб мне курить не хотелось. Елена кивнула, велела сесть. Зашла сзади, помассировала плечи. Попросила расслабиться. В полный транс не ввела. Рита приказала сознанию активно сопротивляться. Но когда после сеанса поднесла огонек к любимому парламенту, в нос вместо приятного аромата ударила нестерпимая вонь. Мелькнула четкая мысль. «Как этим можно наслаждаться?» Раздавила сигарету в пепельнице, похвалила. «Молодец, умеешь. А с электронками это будет работать?» «Я на запах акцент сделала. Чисто с никотином сложнее». «Ладно, все равно годится. Вроде нормальная, дельная тетка. Только милка, пусть язык злой». Еще и смелой была не отнять. А это типичная клуша. Честно призналась, у меня первое серьезное дело. Нервничаю ужасно. Плохо. Милка, возможно, тоже волновалась, но виду никогда не показывала. Ну, коли согласилась, надо работать с тем, кто есть. Схему Милорд разработал максимально безопасную. Никаких личных визитов пенсионерки в регистрационную палату. Требовалось единственное, чтобы подписала доверенность на продажу. Риэлторы подобные сделки обычно не одобряют, но покупатель, привлеченный серьезной скидкой, настоял. «Берем». Задача Риты с напарницей, чтобы ровно к 14.00 Жертва была готова подписать доверенность. Дальше приезжает нотариус, и напарница с готовым документом мчится на сделку. Ее назначили прямо в регистрационной палате. У покупателя там тоже имелась запись на ускоренную регистрацию. «Все рядом. Елена уложится максимум в два часа», — наставлял милорд Риту, — А ты пока с бабкой посидишь, поразвлекаешь. Обычно Рита одна с жертвами не оставалась, не ее профиль. Но вводить в дело третьего человека всегда лишний риск. А самой выступать доверенным лицом и светиться перед покупателем и камерами регистрационной палаты ей тем более не хотелось.